«Куда мы направимся, сэр?» Уважительно поинтересовался Стеббенс, вероятно, рассчитывающий, что я поставлю его первым. Но уж нет. Он был настолько плохой стрелок, что находиться позади него было ничуть не менее опасно, чем перед ним. Если дело дойдёт до огневого контакта... Не скажу, что в случае тиранидов понятие «огневой контакт» вполне отражает суть дела, но в дальности плевка им равных мало, а плюются они не менее смертоносно, чем мы стреляем, хоть и менее эстетично. «Хороший вопрос» отозвался я, ощущая, как педагогическая рутина немного развивает нервозность, по крайней мере, на некоторое время. «Кто-нибудь готов ответить на него?» «Туда!» – произнес Неллис, указывая на дверной проём в противоположной стене. «Куда ещё?» «Мы могли бы последовать туда, куда тянутся эти кабели», – предложила Кайла. «Они должны вести в обитаемую часть комплекса». Донал пожал плечами. «По крайней мере, шахта с кабелями освещена». Заметил он. «Верное наблюдение». Все прочие тоннели были темные и малопривлекательны на вид, и я очень старался не воображать осторожных шагов ликтора в каждом случайном звуке, эхом разносящимся по обширному помещению. Если здесь и правда есть ниды, то можно ставить морковку против пачки кредитов, что они будут скрываться в неосвещенных проходах. Таким образом, я не собирался соваться ни в одну из тёмных дырок, не послав туда предварительно парочку отрядов СПО, дабы они собрали все неприятные сюрпризы. «Хорошо подмечено, Донал», — произнёс я. «И Кайло молодец». Этот технический проход соединяется с внешними доками, где в данный момент высаживаются солдаты, за которыми нам предстоит присматривать. По крайней мере, это было так, если верить карте в в планшете, верить ей или нет зависит от многих факторов. Подобно этой горнодобывающей базе имели склонность менять внутреннюю планировку быстрее, чем аристократ костюмы. К счастью, в данном случае информация оказалась надёжной, да и мой внутренний компас уверил меня в этом, и скоро мы уже поднимались по пологому тоннелю, ориентируясь по характерным звукам, которые издаёт большое количество людей, втиснутых в узкое пространство и совершенно не обрадованных этим обстоятельством. «Сюда!» – решительно заявил Донал, сворачивая в поперечный коридор, к которому мы подошли через минуту или две подъёма, и я понял, что вновь согласен с ним. Здесь имелось ещё больше кабелей, и электросветильники были прикреплены к стенам на равных расстояниях друг от друга, не говоря уже о металлических дверях в каменных стенах. «Очевидно, что мы достигли одной из часто используемых подсобных зон. Поправка. Часто используемых до того, как три сотни или около того шахтёров исчезли, не оставив даже записки. Это неприятное обстоятельство усилило зуд в моих ладонях. Руки мои невольно легли на рукоятке меча и пистолета. Пещера, в которой мы вышли из этого коридора, была самой большой из тех, что нам встретились до сих пор. И это было очень кстати, поскольку СПО пошли на беспрецедентные меры, чтобы заставить нас гордиться ими». Они пообещали выделить нам аж полный взвод. И сдержали обещание. Именно такое количество человек мы получили. Пять полных отрядов и командное подразделение, и вдобавок к ним отдельная группа солдат с тяжёлым пехотным оружием, приписанных командному подразделению. Когда мы прибыли, все эти бойцы пытались изображать, и это у них даже получалось. Безупречное построение. Я же не применил отдельно отметить, какие из имеющихся здесь во множестве металлических дверей ведут к створу дока, где пришвартована доставившая солдат рудная баржа. Определить нужные двери оказалось не очень сложно, поскольку они оставались открытыми, и за ними отчетливо просматривался потрепанный грузовой шлюз, резко контрастирующий своими угловатыми металлическими обводами с необработанным камнем вокруг. «Комиссар!» Молодой офицер, командующий предоставленным нам сбродом, бегом приблизился ко мне, сопровождаемый оператором Вокса и тремя солдатами с лазганами на изготовку. У этих, по крайней мере, были лица закалённых вояк. Конечно же, я чувствовал бы себя много более счастливым, если бы рядом со мной в этом деле были настоящие гвардейцы, но надо признать, что СПО Перли не так уж плохи для местного ополчения. А немного мы научились в тяжёлых боях с ВАК около века назад и не собирались предоставлять зеленокожим ни единого шанса вздумать снова поднять голову. Впрочем, расслабляться СПОшникам не приходилось. Время от времени появлялся отряд другой орков, что характерно для миров, которые хоть однажды были запятнаны их присутствием. Как бы тщательно ни была проведена компания по зачистке, эти твари все равно находили способ вылупиться. Этот феномен, насколько известно, обусловлен спецификой орочи-биологии. Чтобы получить краткую и доступным языком изложенную справку касательно современной теории распространения их спор, читайте «Грибная угроза», орочи-физиологии и выводы из неё Мегаюггота. В результате ополченцы Перли оказались наиболее готовыми к настоящей войне, в отличие от большей части секторальных СПО. Это достоинство, я уверен, многим из них вышло боком. В течение нескольких последующих лет почти все они были призваны в гвардию, дабы восполнить потери, понесенные ей в столкновении с первой волной тиранидов. «Лейтенант Ворлянс, командующий офицер, к вашим услугам, сэр!» «Лейтенант...» Я отдал честь Трейсу составить представление о том, что это за человек. Конечно же, он был молод, как и большинство наших солдат, но казался достаточно сообразительным и решительным. Возможно, это скомпенсирует нехватку опыта». По крайней мере, он не уставился на меня с отвалившейся челюстью, подобно большинству обитателей Перли, впервые встретившихся со мной. То, что он способен не отвлекаться от своих непосредственных обязанностей по пустякам, было очень трудно видеть. Учитывая, что большая часть СПО отправилась сражаться с флотами-ульями, честнее было бы сказать, послужить им подножным кормом. В Орлианс лучшее, на что мы могли рассчитывать. «У вас имеется план разведки?» «Не слишком чёткий», — признался он, что меня парадоксальным образом ободрило злишняя самоуверенность убивает не хуже, чем лазерные заряды». «Сложный план в подобных условиях в любом случае развалится». «В этом вы совершенно правы», — согласился я, к удивлению облегчению молодого офицера. «Мне приходилось оказываться на подобных зачастках и скажу сразу, можно отбросить мысли о каком-либо общем развертывании». «Именно так я и подумал», — произнес Ворленс. Достав свой собственный инфопланшет, он вызвал копию той карты, на которую я сам смотрел некоторое время назад». Поэтому я разделяю взвод на отряды и назначаю каждому из них сектор с тем, чтобы они разошлись по радиусам, следуя основным транспортным туннелям. Несколько коридоров освещены синим, обозначая основные линии планируемого продвижения войск. Когда отряды достигнут боковых коридоров, они могут отрядить одну огневую команду для разведки, в то время как вторая будет оставаться на перекрёстке, дабы прикрывать разведчиков. Разделить стандартный отряд, состоящий из 10 человек, на огневые команды по 5, обычная практика в подразделениях имперской гвардии – имеющих опыт городских боёв и действий против инсургентов, но довольно редко встречается у сил планетарной обороны. Он кинул на меня косой взгляд, очевидно, готовясь к моему несогласию и надеясь, что я не буду применять свои полномочия, чтобы заставить его отказаться от неортодоксальной тактики. «Именно так поступил бы я сам», — заверил я его, оборачиваясь кадетом. «Вы распределитесь по отрядам так, как мы уже обсудили на челноке. По одному с каждой огневой командой». Я заметил, как один из кадетов едва не поднял руку, чтобы задать вопрос, прежде чем этот импульс был подавлен. Отлично. и конечно, еще нельзя считать полностью оперившимися комиссарами, но не стоит лишний раз подчеркивать их неопытность, это вряд ли благотворно скажется на боевом духе солдат. кайла у вас есть вопрос?» «Так точно, комиссар!» Ворленс моргнул, очевидно, только сейчас обратив внимание на ее половую принадлежность. на каждый отряд означает, что останутся двое лишних. Чем займутся они?» «Кто-то же должен присматривать за командой с тяжелым вооружением», произнес я. Затян кинул взгляд на Ворлендса. «Я полагаю, у вас есть какие-то соображения по поводу того, как их расположить?» Целых две стрелковые команды, обслуживающие тяжёлые пулемёты, во время нашего разговора крепили свои орудия на лафёты по обе стороны от дверного проёма, ведущего воздушный шлюз на грузовой корабль за ним. Лейтенант кивнул. «Прямо здесь!» – произнёс он. «Они не смогут таскать пушки по шахтам комплекса, не мешая всем и каждому!» Представив себе неуклюжие орудие в настолько замканном пространстве, я совершенно не собирался с этим спорить. «Эта ржавая корыта является нашим единственным шансом на отступление с этого камня. Если здесь действительно резвятся тираниды, я хочу, чтобы оно было хорошо защищено», добавил Ворлинс. «Именно так», — согласился я, затем выбрал наугад одного из кадетов. «Гарви, остаетесь с ними». «Так точно, сэр», — ответил он, глядя одновременно серьезно и разочарованно, Я одарил его улыбкой. «Не думайте, что пропустите всё самое интересное», — заверил я его. «Если Ниды сообразят, насколько для нас важно это помещение, забота у вас будет по горло». Гарви снова кивнул, старательно сохраняя бесстрастное выражение лица и отправился мешаться под ногами стрелков, организующих охрану шлюза. «Значит, вы уверены, что тираниды здесь есть?» — спросил Ворлинс. «Поставил бы на это», — отозвался я. «Три сотни шахтёров не исчезают просто так». И мгновенно обрывок воспоминания о холодом пронёсся по синапсам моего мозга, и я строгнулся от сходства этого разговора с беседой, состоявшейся почти 70 лет назад. Я тогда отправился на розыск нескольких пропавших шахтёров на Симе-Орехалке, а закончил тем, что наткнулся на гробницу некронов и сумел выжить лишь благодаря совершенно невероятной удаче. С трудом вернувшись к настоящему, я мысленно обругал себя за то, что позволил подобным воспоминаниям запугать себя, пусть и на секунду». Тем более, что по сравнению с некронами даже перспектива столкнуться с выводком генокрадов выглядела привлекательной. Так где же они?» — спросил Донал, несколько театрально оглядываясь вокруг. «Скоро налюбуетесь», — заверил я его, больше всего желая оказаться плохим пророком. «Они очень скрытные», — произнес я, обращаясь к Ворлендсу. «Прячутся в тенях и атакуют со всей возможной внезапностью. Ваши подчинённые не должны выключить иллюминаторов, и следует проверять любую нишу, мимо которой будете проходить». «Даже если она выглядит слишком маленькой, чтобы в ней спрятаться. Поверьте мне, тираниды способны протиснуться едва ли не везде». «Благодарю за совет», — отозвался молодой лейтенант. «Ещё что-нибудь, что нам следует иметь в виду?» «Да», — кивнул я. «Приглядывайте за потолком тоже. Некоторые из них способны залезть туда и прыгать сверху». Я кинул взгляд на Неллиса, на лице которого застыло выражение ошеломлённого недоверия, что заставило меня испытать нешуточное раздражение. Я видел, как эти твари расправились с целым отрядом Астартес именно подобным образом. Не стоило упоминать здесь, что те злополучные космонесантники были в терминдорской броне, наличие которой совершенно не помешало рою гинокрадов разорвать их на клочки. Солдаты и так были достаточно взвинчены, не хватало, чтобы ещё и я запугал их до полусмерти перед боем. Самая лучшая тактика – всегда оставлять себе достаточно пространства для стрельбы и удерживать, возможно, большее расстояние между собой и любым местом, где они могут прятаться». В этих узких тоннелях им придётся тесно сбиваться в кучи, и они обычно нападают целыми роями, так что у вас будет возможность расстрелять их до того, как они сумеют приблизиться и нанести какой-либо урон. Это если предположить, что мы не столкнёмся с тиранидами, обладающими дальнобойным оружием. Хотя приспособленные для ближнего боя формы этих тварей адски быстрые и увертливые, однако напоминать было бы не тактично. Солдаты, собравшиеся вокруг нас, внимательно слушали и, похоже, начали приободряться от моих тщательно подобранных уверенных слов. Теперь мы были настолько готовы к выступлению, насколько это вообще возможно. «Ну что ж, можно и начинать», — заключил Ворлинс, подавая знак своему Вокс-Опу. «Оператор Вокса, принятое сокращение в рядах имперской гвардии. Передайте приказ выдвигаться и следовать по назначенным маршрутам». Он бросил взгляд на меня. «Конечно же, как только ваши подчиненные присоединятся к отрядам». «Естественно», — отозвался я. С удовлетворением отмечаю, что лейтенант легко и непринужденно включился в идеальную модель взаимоотношений между солдатом и комиссаром. Он был готов прислушиваться к моим советам и воспользоваться теми из них, которые сочтёт дельными, но в то же время он не собирался рвать в моём присутствии тот авторитет, которым пользовался у подчиненных. И это был наиболее правильный подход. Комиссар здесь для того, чтобы поднимать боевой дух, а не отдавать приказы. Комиссариат стоит особняком от вертикали командования, хотя задачи и полномочия комиссаров на поле боя достаточно широкие. Если бы это было иначе, в них не было бы никакого смысла. Мне оставалось лишь надеяться, что Неллис тоже это понимает и будет выдерживать необходимую субординацию. Впрочем, я мог кое-что предпринять по этому поводу жестом и подозвал кадета ближе. «Неллис», — произнес я, — «идите с первым отрядом, держитесь поближе к сержанту взвода». У меня не было ни малейших сомнений в том, что наиболее опытный сержант во взводе сумеет удержать кадета на коротком поводке и не позволят ему слишком занестись. Мой собственный опыт неоднократно подтверждал, что люди не достигали таких чинов, если терпели дураков. Но в случае, если бы этого оказалось недостаточно... кайла пойдёте вместе с ним. Я надеялся, что её здравого смысла хватит на двоих. Комиссар, одарив меня взглядом, в котором не было ни намёка на благодарность за такое решение, она отдала честь. Разумеется, она отлично поняла, почему я поставил её с Неллисом. Они отделились от нашей группы и присоединились к назначенному отряду, который немедленно вышел из пещеры. Эхо их шагов раскатилось по тоннелю, в целом всё происходящее меня несколько успокоило. У парней ворленса возможно, ещё молоко на губах не обсохло, но они определённо не пропускали мимо ушей то, чему их учили на занятиях по боевой подготовке. «Стеббенс, Фристер, вам второй отряд», — произнёс я. Эти двое были друзьями и достаточно хорошо работали в паре. «Маклина Делори, берёте третий. Хескин и Кларч, четвёртый. Тилар и Бриль, пятый». Все отряды по очереди, получив свою пару кадетов-комиссаров, выдвигались из пещеры на заданный маршрут, и, наконец, остались только Юрген, я и командный отряд. И, конечно же, Донал. Я обернулся к нему. «Вы пойдёте с лейтенантом», — пояснил я очевидное. «Польша на вашем доверии», — отозвался он, и это было так похоже на мой собственный ответ в его возрасте в подобной ситуации, что мне стало неуютно. И ещё раз подтвердила верность моего намерения не упускать парня из поля зрения само он обернулся к Ворлинсу. «Вы собираетесь наблюдать за ходом операции отсюда? Нет!» К моему хорошо замаскированному ужасу юный лейтенант отрицательно помотал головой. До этого момента я полагал само собой разумеющимся, что он с командным отрядом останется на месте и будет руководить зачисткой, находясь в нескольких шагах от пути к спасению, который представлял собой шлюз. Именно так обстояло бы дело в любом из гвардейских полков, с которыми мне довелось служить, Но, следует признать, у нас не было удобной уютной командной химеры, в которой можно было бы отсидеться, снабжённой полным набором вокс-оборудования и успиков. Ворлинс располагал лишь планшетом и вокс-оператором. Не исключено, что даже я обладал большей полнотой информацией, чем лейтенант, благодаря сети бусин-коммуникаторов, связывающей меня, Юрген и кадетов. «Мы будем продвигаться к основной жилой зоне. Если здесь есть выжившие, то вероятнее всего обнаружить их там», — сказал Ворлинс. «Я со своей стороны согласен» произнёс Донал, освобождая лазерные пистолеты с кобуры и бросая на меня взгляд. «Составите ли вы нам компанию, комиссар?» «Безусловно», — отозвался я, доставая собственное оружие. В очередной раз моя незаслуженная репутация героя вела меня в смертельную опасность, и я опять не мог отвертеться от этого, не подорвав свой авторитет в глазах кадетов. «Ну что ж, если вы готовы, — подытожил Ворленс, — пойдём типа охотимся на тиранидов».